Глава 19. Охотники за скальпами. Было еще только начало вечера, когда мы добрались до лагеря. Лагеря охотников за скальпами. Почти никто не обратил внимания на наше появление. Один взгляд, брошенный на нас, когда мы проезжали мимо, вот и весь прием, который мы получили. Никто не встал со своего места, не прервал занятия. Мы сами расседлали своих лошадей и позаботились о них как могли. Я очень устал, потому что отвыка давно не сидел в седле. Постелив одеяло на землю, я сел, прислонившись спиной к стволу дерева. Я мог бы уснуть, но необычность окружающего возбудила мое воображение, и я с любопытством осматривался и прислушивался. Мне следовало бы призвать на помощь карандаш, чтобы дать вам представление об этой сцене но и это лишь слабо бы ее проиллюстрировало. Мало кому приходилось видеть такую дикую и живописную картину. Она напомнила мне старое изображение биваков-бандитов под темными соснами обрутцы. Я пишу по памяти, оглядываясь назад, на долгие годы полные приключений жизни. И могу показать только самые бросившиеся в глаза детали этой картины. Мелкие подробности забыты, хотя тогда самые ничтожные детали для меня были новыми и необычными, и каждая из них привлекала мое внимание. Впоследствии я с ними познакомился, и сейчас они в моей памяти, как и множество других вещей, неотличимые от всего остального. Лагерь располагался на изгибе Дель Норта на поляне, окруженные высокими тополями, чьи гладкие стволы поднимались из густого подлеска разных видов юбки. На открытом месте стояло несколько рваных палаток. Были и вигвамы, крытые, как у индейцев, шкурами. Но большинство охотников устроили себе убежище, натянув на четыре вбитых в землю колышка шкуру бизона. Были и лёжки в подлеске, сооруженные из ветвей, и накрытые листьями юки или тростником, принесенным с реки. Во всех направлениях уходили тропы, начинающиеся отверстиями в листве. Сквозь одно из таких отверстий виднелся зеленый лук. На нем паслись привязанные длинными веревками мулы и мустанги. Повсюду видны были седла, упряжь и вьюки. Они лежали на пнях или висели на ветвях. Стояли прислоненные к деревьям ружья, свисали подвешенные сабли. Предметы походного снаряжения, такие как кастрюли, котлы и топоры, во всех направлениях усеивали землю. Горели костры. Вокруг них сидели группы людей. Они не грелись, потому что было не холодно. Жарили мясо или курили старомодные трубки. Некоторые чистили оружие и снаряжение. Я слышал слова на многих языках. Слышны были обрывки испанской, французской, английской речи, слова на языках индейцев. Восклицания соответствовали внешности тех, кто их издавал. Казалось, все национальности соревновались в проявлении своих особенностей. Я заметил, что здесь выделяются три группы. В таких группах преобладает один язык. И костюмы людей в этих группах сходные. Те, что сидели ближе всего ко мне, говорили по-испански. Это были мексиканцы. Опишу одежду одного из них, как я ее запомнил. Брюки из зеленого вельвета. Эти брюки скроены по образцу морских, узкие в талии, обтягивающие бедра, но широкие внизу, где они укреплены черной выделанной кожей и расшиты. По бокам от бедра до голени. Швы, стянутые шнурками и украшенные рядами серебряных пуговиц. Шнурки распущены, швы открыты, потому что вечер теплый, и в них видны брюки из белого муслина, свисающие широкими складками вокруг голени. Обувь из телячьей кожи, выделанной, но не зачерненной. Сапоги красные, круглые в носках, и на каждом шпора, по крайней мере, фунт весом с колесиком в три дюйма в диаметре. Шпоры своеобразных очертаний и прикреплены к сапогам полосками выделанной кожи. Маленькие колокольчики свисают с зубцов колесика и звенят при малейшем движении ноги. Брюки не на подтяжках, а закреплены на талии широким шарфом. Этот шарф алый. Он обернут вокруг талии несколько раз и завязан сзади и его концы изящно свисают на левое бедро. Жилета нет. Есть куртка из темной ткани, вышитая и плотно облегающая, сзади она короче, в греческом стиле, и рубашка выбивается из-под нее над шарфом. Сама рубашка с воротником и вышитым передом демонстрирует мастерство какой-то черноглазой красотки. И над всем широкополое темное сомбреро черная шляпа с серебряной полоской. По бокам прикреплены уголки из того же металла, придающие внешности уникальный характер. С плеча свисает полусложенная живописная мексиканская шаль. Пояс и сумка, ружье, на котором лежит рука, широкий пояс с подвешенной парой пистолетов, длинный испанский нож, картинно висящий на левом бедре завершают костюм того, кого я описываю. Это можно считать описанием одежды многих его соотечественников из той группы, что была ближе всего ко мне. Были, конечно, различия, но особенности национального мексиканского костюма видны у всех. Некоторые носили кожаные брюки с коротким жакетом или камзолом из того же материала. Другие, напротив, кутались в красочную шаль одеяло на ваху с широкими черными полосами. У некоторых с плеч свисали кожаные рукава. Большинство — в мокасинах, хотя некоторые — в простых ацтекских сандалиях. Лица у этих людей смуглые и выглядят свирепо. Волосы длинные, прямые и черные, как ворного крыло. На лицах косматые бороды и усы. Из-под широких полей шляп смотрят Яростные темные глаза. Среди них мало людей высокого положения, но гибкость и проворство показывают, что они способны активно действовать. Все крепкого сложения, привыкшие к трудностям и испытаниям. Они все или почти все мексиканцы с границы, люди фронтира, которым часто приходилось вступать в смертельную схватку с индейцами. Это кожевники, охотники, крестьяне с ранчо, жители гор. Им часто приходится встречаться с горными людьми, гальскими и англосакскими охотниками с восточных равнин, трапперами, и они отчасти усвоили их смелость. Это рыцарство мексиканского фронтира. Они курили сигареты, вручную скручивая их из шелухи кукурузы. Играли в карты на растельных одеялах, Ставкой служил табак. Они бронились, выкрикивали «Караджо», когда проигрывали, и благодарили святую деву, когда карты выпадали в их пользу. Говорили они по-испански, но голоса звучали резко и неприятно. Недалеко от них располагалась вторая группа, привлекшая мое внимание. Люди в ней отличались от тех, кого я описал. Отличались во всех существенных особенностях, в голосе, одежде, языке и внешности. Сразу было видно, что они англоамериканцы. Это были трапперы, охотники прерий, горные люди. Давайте снова познакомимся с описанием одного из них. Это его внешность характерна для всех. Он стоит, опираясь на длинное прямое ружье, и смотрит на огонь. В своих мокасинах он шести футов ростом. Фигура его говорит о силе и англосаксском происхождении. Руки у него, как молодые дубы. Кисть, которую он сжимает ружье, большая, мясистая и мускулистая. Щеки широкие и твердые. На лице густые усы, окружающие губы и встречающиеся под подбородком. Волосы не светлые, ни черные но тусклого каштанового цвета, светлее урта, рта, где они выбелены солнцем, пивом и водой. Глаза серые или голубовато-серые, маленькие и с легкими морщинами в углах. Они редко теряют сосредоточенность и как будто смотрят в тебя, а не на тебя. Волосы каштановые и средней длины, результат последнего посещения фактории или поселения а кожа, хоть и темная, как у мулата, вследствие загара. Некогда она была светлой. Лицо можно назвать привлекательным или даже красивым. Во всем видна смелость, но одновременно добродушие и щедрость. Одежда из домотканых материалов из материалов его дома, то есть прерии и гор, где материал добывается пульей из ружья. Одежда его собственной работы, если, конечно, в минуту усталости Он не делит жилище с какой-нибудь индейской женщиной — сиу, кроу или шавен. Эта одежда — охотничья рубашка из оленей шкуры, прокопченой и ставшей мягкой, как перчатка, лосины до пояса и мокасины из того же материала, подошва мокасинов из шкуры бизона. Рубашка перевязана на поясе, но открыта на горле и груди, уходя назад и едва прикрывая плечи. Под ней нижняя рубашка из более тонкого материала, выработанной шкурой антилопы, олененка или лани. На голове шапка из меха енота, причем морда животного спереди, а его полосатый хвост свисает на левое плечо. Его снаряжение — сумка для пуль из необработанной шкуры горной кошки — и огромный в форме полумесяца рог, покрытый резьбой. Оружие, длинный охотничий нож и тяжелый пистолет в кобуре, прочно прикрепленный к кожаному поясу на талии. Добавьте к этому ружье длиной почти в пять футов и такое прямое, что линия ствола нисколько не отклоняется от приклада. Его одежда, оборудование и оружие почти не знают украшений но рубашка, похожая на тунику, выглядит изящно. Виден шик во накидки и лосин, а лихая шапка из енота свидетельствует, что ее обладатель не чурт забот о своей личной внешности. На груди у него висит маленькая сумка, аккуратно вышитая раскрашенными иглами дикобраза. Время от времени он поглядывает на эту сумку с довольным видом. «Это сумка для трубки». Любовный дар от какой-то темноглазой женщины, как и он сам, несомненно, живущий в глуши. Такова одежда траппера. Вокруг него много людей, почти так же одетых и вооруженных. У некоторых шляпы из серого войлока, у нескольких серьги в ухе, на некоторых шляпы из серого фетра. У одних кожа охотничьих рубах выбелена и оторочена серым мехом. Другие выглядят более потрепанными и продымленными, но одежда позволяет отнести их всех к одному типу. Невозможно не узнать настоящего горного человека. Третья группа, которая привлекла мое внимание, находилась дальше всего от меня. Меня разбирало любопытство, если не сказать удивление. Это были индейцы. Может, они пленники, подумал я. — Нет, они не связаны. Ни в поведении, ни в жестах ничего не говорит, что они пленники, однако они индейцы. Неужели они входят в отряд и сражаются с... Я сидел, размышляя, и мимо меня прошел один из охотников. — Кто эти индейцы? — спросил я, показывая на группу. — лаверы. Некоторые шайены. — Значит, это и есть. Знаменитые Далаверы, потомки большого племени, которая первым на побережье Атлантики вступила в бой с бледнолицами. У этого племени удивительная история. Война их школа, война их религия, война их лучшее время, война их профессия. Их осталось совсем немного, их история скоро закончится. Я встал и с любопытством подошел к ним. Некоторые из них сидели вокруг костра, курили любопытной формы глиняные трубки. Другие ходили взад и вперед величественной походкой, которой так прославились лесные индейцы. Они молчали. И это молчание странно контрастировало с болтовней их мексиканских союзников. Редкий вопрос, заданный звучным музыкальным голосом и короткий, но энергичный ответ на него – гортанный звук, полный достоинства кивок, жест рукой. Так они разговаривали, набивая трубки табаком и передавая их друг другу. Я смотрел на этих мужественных людей с чувством большим, чем любопытство. Так смотрят, впервые увидев предмет, о котором много слышали и читали. История их войн и странствий была жива в моей памяти. Передо мной были сами актеры их разновидности во всей их племенной реальности, во всей своей дикой живописности. Это были люди, которые изгнанные со своих земель на атлантическом побережье, подчинились только судьбе, только участи своего племени. Перейдя Аппалачские горы, они с боем шли от дома к дому, спустились по крутым склонам Альманских гор вдоль лесистых берегов Огайо и оказались на поле кровавых битв. Но бледнолицы по-прежнему шли за ними и гнали их дальше, к заходящему солнцу. Кровавые войны, вероломство, нарушенные договоры год за годом прореживали их ряды. А они, не желая жить рядом с белыми завоевателями, шли дальше с боем, пробиваясь через племена своей расы втрое превосходящие их по численности. Земля у стала их последним приютом. Здесь захватчики пообещали им предоставить дом на все времена, но это обещание было дано слишком поздно. Война и странствие стали частью их природы, и они с презрением отказались возделывать землю. Остатки племени собрались на земле у но однажды они за один год исчезли. Смелые и молодые Ушли, оставив в отведенном для них доме только стариков и женщин. Куда они ушли? Где они сейчас? Тот, кто хочет найти доловеров, должен искать их в широких прериях, в горах, в охоте на медведей и бобров, снежных баранов и бизонов. Здесь он может найти их разрозненные группы в союзе со своими древними врагами белыми или одних. Они ставят ловушки, охотятся, сражаются с ютами и Рапало, Кроу и Шайенами, Наваху и Апачами. Я с глубоким интересом смотрел на эту группу, на их лица и одежду. Хотя среди них не было двоих одетых абсолютно одинаково, но у всех была схожая одежда. Большинство были в охотничьих рубашках, но они из кожи, как у белых, а из яркого печатного ситца. Эта одежда, красиво сшитая и окаймленная, необычно гармонировала с лицами индейцев. Но больше всего отличали доловеров и шаенов от их белых товарищей головные уборы. Это были по существу тюрбаны, образованные обмотанным вокруг головы ярким шарфом. Такие яркие краски можно часто видеть на Гаити. В группе передо мной не было двух одинаковых тюрбанов, но все они были похожи. Самые красивые были сделаны из клетчатых мадрасских платков. Их увенчивали раскрашенные перья орла или голубое оперение журавля. В остальном у них были кожаные лосины и мокасины, почти такие же, как у трапперов. Но вдоль внешних швов лосин были развешаны локоны скальпов, как доказательство храбрости воина. Я заметил, что у них необычные мокасины, отличающиеся от тех, что носят индейцы прерий. Они сшиты спереди без шнурков и украшений, а сзади есть два ряда косичек. Вооружение и оборудование почти такие же, как у белых трапперов. От луков они давно отказались. В обращении с ружьем попадали в цель не хуже большинства своих горных союзников. Я заметил, что вдобавок к кремневому ружью и ножу У большинства древнее оружие своей расы страшный томагавк. Я описал три характерные группы, увиденные в лагере. Были отдельные охотники, не входящие ни в одну группу и способные объединяться с любой. Это были канадские французы, пришедшие с северо-запада, болтающие, танцующие и поющие свои песни со всем пылом своей национальности. Были также индейцы Пуэбло в своих неизящных накидках Тилмас. Они скорее прислуживали, чем общались с другими членами группы. Были также мулаты и совершенно черные негры с плантацией Луизианы, сменившие кожаный хлыст надзирателя на вольную бродячую жизнь. Оборванные мундиры показывали, что их владельцы дезертиры из какого-то далекого поста на фронтире. Были канаки с сандвичевых островов, сумевшие преодолеть пустыню от Калифорнии. Были, очевидно, люди всех национальностей и языков, случайно сведенные вместе любовью к приключениям. Все странные индивиды, члены самой необычной группы, каких только мне приходилось видеть. Это и был отряд охотников за скальпами.